«Но я как будто нашел выход. Нельзя допустить, чтобы беглецы нищими переступили границу. Надо сразу же снабдить их деньгами. Мне кажется, четырех золотых марравведи на каждого будет достаточно. Эфраим растерянно уставился на него: Ты сам говоришь, что беженцев шесть человек. Тоненьким голосом закричал он, — откуда же взять столько денег? — Ну, конечно, одному мне их не собрать, — приветливо ответил И Иегуда. — Я могу предоставить половину всей суммы, около двенадцати тысяч золотых мороведей. А для остального мне нужна твоя помощь, господин мой и учитель Эфраим. Эфраим сидел весь съежившись и казался совсем щупленьким в своих многочисленных теплых одеяниях. Дерзкие мечты, затеи и ягуды наполняли его невольным восхищением, ему льстило, что этот гордец просит его содействие. Но как он может помочь? Двенадцать тысяч мороведей! После того, как Альхама уже потратила огромные суммы на поддержку гонимых, откуда наскрести такие деньги? Значит, рабе Товию придется совершить благочестивое безумство и повести своих франкских беженцев в Германию навстречу погибели. Нет, это не годится. Этого дон Эфраим не может допустить. У него тогда не будет ни минуты покоя. Он обязан помочь Ибн Эзри, обязан выжать деньги из Альхама. А вдруг... Греховная надежда закопошилась в душе Эфраима. Вдруг планы и гуды не выгорят. Этот фигляр, преступник и пророк, воображает, будто он всего может добиться от короля-язычника, потому что отдал дочь на потребу его похоти. Плохо же он знает христиан. Видно, самомнение затуманило ему голову. Деловито, с чуть заметной насмешкой, Дон Эфраим уточнил. Итак, если Аль-Хама обязуется восполнить требуемую сумму, ты берешься добиться права жительства для шести тысяч франкских евреев, верно я тебя понял? И Ягуда также деловит пояснил, надо собрать такую сумму, чтобы на каждого из франкских беженцев пришлось по четыре золотых Мораведии. Я со своей стороны внесу 12 тысяч Моравеи. Если Альхаамма обеспечт остальные, то я обещаю и спросить королевский указ, по которому беженцы получат право жительства в Кастилии. — А в какой срок ты, господин мой и учитель Дона Ягуда, обязуешься спросить указ? — продолжал грубо и неумолимо допрашивать Дон Эфраим. И Ягуда метнул на него яростный взгляд. — Ну и наглец же этот, Эфраим бар Абба. Стоило и Ягуде впервые в жизни потерпеть неудачу, как люди уже обнаглели. Но он тут же спохватился Альхамов вправе смотреть на него как на неисправного должника он не выполнил того что обещал однако он еще не банкрот ему надо собрать все силы для последней отчаянной попытки и тогда быть может господь примет его жертву и сломит злую волю короля. он поднялся С внезапной решимостью кивком попросил Эфраима подождать, пошел в библиотеку, достал из ларя свиток священного писания, развернул его, поискал нужный стих и, положив на него руку, сказал тихо, но страстно. «Здесь, в твоем присутствии, господин мой учитель Эфраим Барабба, торжественно клянусь. До того, как минует праздник кущей, я и спрошу у короля Альфонсо, восьмого этого имени, право для шести тысяч франкских евреев поселиться здесь, на земле Сефардской. Потрясенный Эфраим встал, а Иегуда с той же страстью в голосе потребовал